Статьи. Александр Свободен. Он тревожил мне душу. Печатается по Свободен АП Театр в лицах Москва 1997 год. Большой актер. Что это такое? Большой талант. Потрясает. Открывает мне новое о человеке. Стертые понятия, особенно это, потрясает. Сегодня нас каждый день что-нибудь потрясает, а может быть напротив, погружает в медленное проживание мгновения. Он вошел в мою душу, тревожил ее. Пытаюсь разобраться, чем. Должен признаться, что не испытываю ни малейшего воздействия телевизионных психотерапевтов. Но стоит появиться на сцене или на экране Олегу Борисову, как начинается во мне освежающая вибрация чувств. Так что ж, открывает новое о человеке. Да, но человек этот я сам. Я оказываюсь в его поле, подпадаю под его влияние. Когда-то в юности испытывал подобное при появлении знаменитого мхатовца Леонидова. Когда это началось, коллеги уверяют, со спектакля «Генрих IV» в ленинградском Большом Драматическом. Мой Борисов начался с телефильма Гиперболует инженера Гарина». Многих увлекал роман Алексея Толстого свободной фантазией, соединенной с плутовским сюжетом. Главный герой — победительный инженер, циник, разновидность ковбоя-технократа. И вдруг я увидел Гарина с сумасшедшими глазами. Заглянул в них и уже не смог отвести взора. Авантюрист в искусстве обаятелен. Этот был зловещ. Так взглядывал, что жутковато становилось. Притягивал к себе сладким ядом успеха. Притяжение патологической личности куда серьезнее, нежели в романе. С тех пор не упускал его из виду. Он сделался одним из моих художников. А после Гарина действительно был принц Гари в Генрихе IV 1969 год. Один из памятных спектаклей Георгия Товстоногова стал прорывом Олега Борисова в сфере высшего актерского мастерства. Сегодня, как курьез, вспоминается, что шекспировские монологи о власти автором одной весьма ответственной газеты были восприняты как от Себятина. критик Критик-цензор не мог вообразить, что Шекспир работал на вечность, а Товстоногов терпеть не мог прикосновения к классическим текстам. А то, что зрительный зал вздрагивал от явных и тайных совпадений с действительностью – Следовало отнести насчет новизны и свежести трактовки и исполнения. Он был блестящ в этой роли, буквально искрился. Жест принца, его ритм выражали «все могу», «все дозволено». Прыгал как дитя, как испорченное дитя. В первой части спектакля был слишком резв, слишком раскован, слишком радостен. Борисов показал, что владеть тайной оправданного перебора может быть самым трудным в актерском мастерстве. Принц Гарри был во главе бродяг и гуляк, жил в обнимку с Фальстафом. При дворе его считали чепенцем, выкидышем королевской фамилии. Оказалось, все не так. Как великолепно он продавал и предавал своих друзей по трактирным сражениям. Он прикинулся, и зрителей заставил поверить в истинность личины, чтобы, когда протрубит труба, показать свои зубы зверёныша. Это было изящно, смешливо, в движении, слившейся через край радостью актера, А вокруг были не мальчики, но мужи станоговской труппы — Капелян, Лебедев, Юрский, Стржельчик. И опять этот его взгляд, остановившийся на секунду глаз в угаре средневекового рока. Одновременное существование в человеке полярных начал, причудливое перетекание одного в другое, веселье, как старт печали — вот что создает объемность, манящую неоконченность жизни его образов. Разве мог я подумать, что отношение мое к шолоховскому Григорию Мелехову переменится не от повторного чтения романа и не от фильмов, но от спектакля «Тихий дон» в том же БДТ? Что не говорите о образ Григория скульптурный, эпический. Его страсти и муки на виду, принародны. Таким еще и обкатало его в читательском сознании обязательное школьное восхищение — То, что Григорий еще и «вещь в себе», «казачий гамлет», как его кто-то назвал, что близок он не к Тарасу Бульбе, но Мышкину, Рогожину. Я почувствовал в сценическом портрете его, исполненном Олегом Борисовым. А что таково было намерение постановщика, обнаруживалось уже в самом факте назначения Борисова на эту роль. А ведь по прежним-то канонам не... Наша у актера порывистость, но назначение актера на роль есть решающий акт трактовки, сказал мне тогда Товстоногов. Предназначенность Борисова образом Федора Михайловича Достоевского уже не вызвала сомнений, и пришла кроткая. сперва на малой сцене БДТ, а потом после переезда артиста в Москву в амхате. Я давно заметил, что всякий серьезный актер в спектаклях по Достоевскому играет на порядок выше, нежели в других ролях. Однако Достоевский для актера — коварный автор. Завороженный диалектикой души, болезненной вязью текста, не всякий актер, помимо зримых терзаний духа, возьмет свою тему. Борисов взял ее безошибочно. Синхронное мышление его с режиссером Львом Додиным привело к одному из самых ярких явлений в сценическом освоении образов великого писателя. Какая же эта тема? Пагубность насилия одного человека над душой другого, мужчины над женщиной, взрослого над ребенком, Роль разработана с таким обилием тончайших подробностей, будто присутствуешь при анатомическом исследовании самой плоти души. Он, так назван герой, благодетельствовал ей, но ну, по своему разумению. Подчинить, сломать ее волю, размягчить ее душу, чтоб поняла, что он не враг, благодетель. И прозревает лишь тогда, когда она предпочла смерть. Вот вам анатомия. Насилие во благо. Вся эта история была представлена артистом с такой наглядностью, что вызывала во мне содрогание. Бывали моменты, когда хотелось и не хотелось смотреть на сцену, а он словно приказывал «Смотри!» Насилие всегда насилие. Тут урок. Кроткое Борисовский мир. Его власть надо мной законна. Не верьте тем, кто станет уверять вас, что все могут играть все. И тем не менее, в его острове в амхатовском «Дяди Ване» тоже было нечто такое, чего у других исполнителей этой роли я не встречал, и что осталось как новое знание о чеховском докторе, да и не только о нем. Неприкаянность, скитальчество, томление духа, Борисов — актер, склонный к симфонизму в своих образах. Они требуют четких лейтмотивов и строгой дирижерской дисциплины. Развитие темы у Борисова редкостно последовательно. Ночью, в растревоженном доме, выпив Свойницким, Астроф Астров напевает песенку «Ехал на ярмарку ухарь-купец» и бродит, и бродит с этой немудрящей песенкой по дому. Она звучит где-то во дворе долго, сперва ближе, потом дальше. Астров словно боится расстаться с нею, потому что не за что ему зацепиться больше в его тоске. Да не обидятся на меня чеховеды, но это Борисовская ехал на ярмарку сильнее дежурно знаменитой Астровской Африки. Так чем же смущает он мою душу? Не хочется, чтобы иной читатель и решил магнетизмом, некой мистической властью над зрителем. Я не сторонник распространенного у нас так называемого строго научного объяснения того, что есть тайное искусство, не подлежащее ни объяснению, ни разгадке. Но ведь до того, как стать Олегом Борисовым, переиграл он множество ролей в театре и в кино, И тут я назову черту его артистической натуры, которую ценю никак не меньше непознаваемого, а с течением лет все более. Профессионализм. Если что и погубит наш театр, то это разливанное море актерского дилетантизма. Существует, укоренилось в спектаклях скрытая актерская безработица на рабочих местах. Правит бал, приблизительность... Роль играется пунктиром, то есть с выпадениями актера из цельного сценического мира. Общение персонажей уступает место обмену репликами. Это слишком большая и болезненная тема, чтобы продолжать. У Борисова я не видел несделанной роли. У него любуюсь тем, как это сделано, как продумано, как четко пригнаны друг к другу все детали. Его методологическая подготовка универсальна. Дикция, пластика, образцовый. Он никогда не общается формально. Его роли можно изучать как проявление современного состояния наследия русского новаторского театра и прежде всего открытий Станиславского. У него замечательная школа. Единицу сценического времени он наполняет до краев жизнью персонажа. Вспоминаю старую театральную мудрость. Актеру необходимы три вещи, чтобы его было слышно, видно и понятно. Но оказывается, что сочетать в себе эти три ипостаси актерского мастерства невероятно трудно и доступно лишь высоким профессионалам. Такой профессионализм становится элементом художественности, вызывая чувства эстетические, а уж если он соединен с магнетизмом личности — Перед нами художник, владеющий твоей душой. Таков он, Олег Борисов. От него ждали ролей событий и не обманывались в своих ожиданиях. Я заметил, у каждого большого актера есть роль предчувствия, предчувствия судьбы, и финала, как бывает в повседневье нашем. Не видишь человека месяцами, годами, и вдруг встречаешь а через некоторое время он уходит, уходит совсем, будто приходил прощаться. Такую ролью Борисова явился странный человек в фильме Петра Тодоровского «По главной улице с оркестром». Режиссер снимал фильм о тайном, не состоявшемся в его судьбе, но живущем в душе. Актер играл томление духа, тоску по уходящим годам при сохраняющейся сердечной молодости. Его герой совершал нелепые поступки, знакомился не так, не так ходил по улицам, чувствовал себя своим среди молодых. В нем жил музыкант, зажатый житейским благоразумием, он требовал выхода. В нем жил великий гитарист, и он прорезался, вопреки быту и приличиям, он таки прошел по главной улице с оркестром а последние потрясшие зрителей его работы на сцене, Павел I в одноименном спектакле Центрального театра армии. Спектакль вызвал большой резонанс не только среди зрителей в театральных кругах, но и в среде ученых-историков. За год до премьеры вышла книга Эйдельмана «Грань веков», посвященная царствованию и личности этого монарха. В ней содержалась новая оценка его роли, его политики в судьбе России. Перед читателями предстала уже неоднозначная черно-белая личность, но фигура сложная, многострадавшая. В соответствии с этими новыми представлениями и играл Павло-артист с каждым новым спектаклем, обогащая образ новыми психологическими нюансами, новыми ритмами. Много лет этот огромный зал не собирал такого количества зрителей. На Павле I он был всегда заполнен до отказа, а лишний билетик спрашивали еще на неглинке. Не забуду мгновений, когда в безумно радостном ритме любимой игры, печатая шаг и горцуя душой, из глубины сцены начинал свое стремительное движение его несчастный русский император, но работа артиста была оборвана внезапно в высшей своей точке. Вмешалась смерть.